как-то укусил за ногу. А люди, узнав, какой залаян злой, потехи ради совали ему в пасть палку или щетку и смеялись до упаду, высоко приподнимая Рыжихвостова, когда он в припадке слепой ярости намерто вгрызался в нее. Лесничий не раз пытался вразумить лисенка, то сердито выговаривая, а то пуская в ход хлыст. Кое в чем и залаян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 «Я же два раза в неделю ездила на велосипеде к мяснику в Фельдберг и привозила тебе мясо, чтобы ты всегда был сыт. А ты притрагивался к мясу только для виду, а сам маминых курбушил, да? Ты нехороший, залайн. Ула ласково потрепала лисенка по шее, и тот, вылокав молоко до дна, положил голову ей на колени и лукаво поглядывал зелеными глазами на свою благодетельницу.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 Лисенок, хорошо понимая, что ему делают выговор, совсем, казалось, закрыл хитрющие глазки, прижал уши и ласково привалился к своей молодой хозяйке, как будто его хвалили за какие-нибудь героические подвиги. Да — Да-да, — продолжала Ура, перебирая пальчиком широкий кожаный ошейник, к кольцу которого была прикреплена цепь. — Да, Изолайн, сейчас-то ты ласковый, тихий. Но теперь уже поздно. Папа уже ружье чистит, и завтра, как только станет солнышко, он тебя застрелит, убьет. А ведь я тебя кормила из бутылочки, соску тебе резиновую давала. От этих слов Ула растрогалась и заплакала. А изолайн, у которого перед самым носом разгуливала муха, возьми до да сапа ее. Муха попала лисенку Не в то горло он стал кашлять и мотать головой. Тут ошейник, который девочка незначай расстегнула, и соскочил. В тот же миг изолайн, такой он был неблагодарный, цап, и укусил девочку в руку. Ула громко вскрикнула. но ее крик из дому выбежал лесничий, держа в руках недочищенное ружье, и только и увидел, как между грядками мелькнул рыжий хвост. — Ах ты, кураед, проклятый! — ругнулся лесничий, скинул ружье и хотел было выстрелить, но вспомнил, что оно не заряжено. Тем временем, лисенка, разумеется, и смех простыл. Ни один день и ни одну ночь скитался изолайн в большом меховском лесу. Страшным он показался лисенку, диким, полным всяческих опасностей.